Глава 24. Ян, волк внутри меня недовольно ворчал, пока мы смотрели вслед удаляющейся фигурке моей якобы жены. Я даже уже как-то спокойнее стал воспринимать в себе это существо, приняв факт того, что он есть. На выходе из самолёта не сдержался и буквально сорвал с себя эту удавку, которую повязала мне эта зараза. Да чего же она смешно бесится? Прямо любодорого смотреть. Как ни странно, но именно её раздражение меня успокоило, а растерянность и злость от резкой смены моего поведения стали просто бальзамом на душу. У поднятия трапа стояли и о чём-то переговаривались всё те же два оборотня. Похоже, они здесь за главных. Меня ждёте? усмехнулся, останавливаясь на последней ступени лестницы. Мужчины переглянулись между собой и снова посмотрели на меня. Нам нужно кое-что обсудить, начал один и был тут же мною перебит. Может, вы для начала хотя бы представитесь? огрызнулся в ответ, окончательно ступая на заасфальтированную землю. Макдауэл, можно просто Мак. представился тот, что пониже и худее. Немного растрёпанный, словно всю ночь не спал. С виду его можно было принять за какого-нибудь подростка, но вот серьёзный и сосредоточенный взгляд, как его манера держаться, тут же опровергали этот факт. Второй был одной комплекции со мной, а во взгляде читалась мука, странное соотношение внешнего вида и внутреннего состояния. Аомхер «Можешь звать меня Айомом», – представился и он. «Джереми», – в свою очередь назвал я свое имя. «И да, я знаю, что у меня якобы другое имя, но мне не хочется его слышать. Оно для меня чужое, как скажешь», – согласились они. «Но хоть и эти не пытаются навязать мне прошлую жизнь, тяжело это смириться сначала с тем, что ты никому не нужен, а потом вдруг узнать, что тебя искали». не получалось у меня реагировать на такой поворот судьбы со счастливой и благодарной улыбкой на лице. Почему ни у кого из них не возникло мысли поинтересоваться, чего хочется мне? Да, они знали меня прежнего, но совершенно не представляют, какой я сейчас и даже не пытаются узнать. Им просто надо, чтобы я что-то сделал. И искали меня, скорее всего, только поэтому. Никто ни разу не выразил своего счастья по поводу моего воскрешения, скажем так. Главное для них было доставить меня в нужное место, что они и выполнили с успехом. А как прилетели, та же жонушка сразу свинтила в неизвестном направлении. Впрочем, договорённости мы достигли, так что ей уже можно и не сидеть возле меня. Холодно усмехнулся. Как не нужен был никому, так ничего и не изменилось. Ох, Леньи, что же такого тебе сказала эта стервочка, что ты просто сбежала с Аней? Приказным тоном отозвался волк. Вот ещё, фыркнул насмешливо. Делать мне больше нечего, как за ней бегать. Ты вообще не думал о том, что она нашла нас только для того, чтобы мы им помогли, а не из-за большой любви. Ответом мне стало молчание. то-то же. Уайома пиликнул телефон. Прочитав сообщение, тот бросил недовольный взгляд в сторону девушки и поджал губы. «Что? Инструкции оставила? О чем со мной можно говорить?» – усмехнулся я. Оборотень, кажется, растерялся от моей прямолинейности. «Слушай, я, может, и потерял память, но не тупой. Вам всем от меня что-то надо, а это значит, вы будете говорить то, что вам выгодно». даже сделку предложите на выгодных для вас условиях. Впрочем, ваша подружка это уже сделала. Ярослава сделку, в один голос воскликнули они. Она самая. Я помогаю вам, а за это мне позволено увидеть Лэни. Пристально наблюдал за реакцией мужчин на мои слова. Лицо Айома закаменело, а вот у Мака буквально отвисла челюсть. У меня даже смешок вырвался из груди. до того смешно он выглядел. Ты что? Ты Мак, предупреждающе рыкнул другой оборотень. Мужчина в ответ лишь выругался и отошёл в сторону на ходу доставая телефон. Мак, не надо, с нажимом повторила я ему. Да не ей я звоню. Успокоиться мне надо. Не каждый день лучший друг творит такое. Друг лучший? Меня словно обухом по голове ударили. стоял и растерянно смотрел вперёд, ничего не видя при этом. На душе стало так паршиво. Весь год существовал один, без друзей, не считая Лены. Даже уже привык, что никому не нужен. А теперь, оказывается, меня искали, и я кому-то нужен, да ещё и лучший друг имеется. Не то чтобы я не верил, но осознать не получалось. Эй, ты меня слышишь? Позвал своего волка. Да, тут же отозвался он. Что мне делать, как быть? Как верить им, если они ничего не говорят? Если что-то не нравится, нас просто усыпляют и везут куда хотят. Хоть бы фотографии какие показали, а то договорить не смог. Просто даже мысленно не хватало слов, чтобы описать своё состояние, хотя мне этого и не нужно было делать. Другой отлично понял, о чём я. Вот только посоветовать ничего не мог. Я ощущал его эмоции как свои. Попробуй поговори с ними. Бег поможет. Бег. Ты шутишь? Единственное, что мне сейчас поможет это хорошая драка и алкоголь, чтобы хоть немного притупить чувства. С ними, устало вздохнул, понимая, что волк прав. Стоило бы пообщаться и выяснить всё хоть у кого-то, а эти двое, судя по тому, что оба крутятся рядом с брюнеткой, в курсе всего происходящего. Посмотрела на мужчин, они уже стояли вместе метров в 10 от меня и о чём-то перешёптывались. Заметив моё внимание, с ожиданием уставились в ответ. "Я хочу прогуляться в какой-нибудь бар, это возможно? Или у меня полная изоляция?" Оборотни переглянулись. и слово взял Мак. "Думаю, мы вполне можем немного отдохнуть. Да, расслабиться не помешает", согласился Айом. "Только Ярославу надо предупредить, а то она панику поднимет. Ох и орать сейчас будет", поморщился. "Знаете, а давайте мы просто предупредим охрану". Мы с Макдауэлом одновременно хмыкнули на это заявление. Айом Гер кому-то позвонил. И через 5 минут из багажного отделения самолёта выехал спортивный автомобиль марки BMW цвета жидкий оранжевый, ставший для меня верхом неожиданности. Из лёгких, словно в воздух одним мощным ударом вышибли. Я, не замечая никого и ничего, подошёл к этой малышке и провёл рукой по капоту. Плавные линии в ней сочетались с жесткими деталями. Машина имела настолько агрессивный и спортивный вид, что при виде нее оставалось только сказать «Вот это да!». Кажется, я завис на продолжительное время, но никто не спешил меня прерывать. Сам же просто наслаждался изгибами этого автомобиля. Сам не заметил, как оказался внутри, крепко сжимая руль. Мне хотелось не только услышать её, но и почувствовать. Провёл ладонью по кожаной обивке салона, прикрыв глаза, чтобы ещё лучше чувствовать шероховатость поверхности. Пришёл в себя от негромкого стука в стекло. Все обортни без исключения с улыбками наблюдали за мной. Стало даже не по себе от такого пристального внимания, ощущал себя очень глупо. Нажал специальную кнопку, не глядя, будто делал это уже множество раз. Смотрю, ты завис. Даже из времени выпал. Между прочим, прошло уже полчаса. И если мы хотим успеть свалить из аэропорта до прихода Ярославы, то стоит поторопиться. Прости, простана такая. Ну да знаю, отмахнулся тот. Ты в своё время все уши прожужжал про неё. Тебе стоило больших трудов достать этот экземплярчик. Аём уселся рядом со мной, а позади удобно устроился Мак. Так она что, моя? с недоверием уточнил я. А что, не почувствовал? спешидничал Айомхер. На это я лишь хмыкнул и тут же завёл двигатель. Чёрт! Это лучший звук в мире ракочущий, пробирающий до самых костей. Ухмыльнувшись, нажал педаль газа, и мы тут же сорвались с места. Все мысли просто вылетели из головы, оставив вместо себя чувство полного единения с собой, внутренней свободы и нервного возбуждения. Скорость всё возрастала, а я готов был кричать от восторга. Даже вол кричал от удовольствия, что удивительно. Ему тоже безумно нравилась быстрая езда. В город мы въехали только спустя час, когда я более-менее успокоился. Аём ухмылялся, глядя на меня, А вот Мак был напряжён. Кажется, моему лучшему другу из прошлого такая поездка не очень понравилась. Ну, подумаешь, несколько раз на встречку вылетели или в последний момент вписались в поворот. Угу, зато все проблемы будто остались там, в аэропорту, вместе с Ярославой и давящей атмосферой. Остановились мы у первого попавшегося бара неподалёку от окраины города. Макс решил, что не стоит трём обортням далеко заезжать на чужую территорию с целью напиться. Мало ли что, стукнет в пьяные головы, не привели ли на навредить обычным людям. Проблем с советом потом не оборёшься, сказал он суровым тоном. Ну, нет, так нет. Мне-то вообще без разницы, где. По сути, я уже и пить не хочу. В крови и так бурлил адреналин и бешеное возбуждение. Мне бы наоборот спустить пар. Внутри оказалось шумно и излишне накурено. Поморщившись все трое, мы все же прошли внутрь. Кто-то играл в дартс, другие в бильярд, третий пили на спор. «Весело», — отметил Айом с видом далеким от довольного. «Плевать. Я вижу в правом углу свободный столик. Думаю, нам подойдет». И никто не помешает разговору. Махнул я в нужную сторону. Заказали мы бутылку дешёвого виски и немного закуски. Так зачем я вам нужен? прямо спросил их после того, как все выпили первую порцию. То есть в то, что мы действительно волновались и искали тебя, ты не веришь, задал ответный вопрос Мак. Я же только поморщился. Может, и поверил бы. Приди они ко мне и поговори нормально, а так как-то не очень не стоит. Ваша подружка уже очень доходчиво объяснила мне, что я вам нужен для дела. И что конкретно она сказала? Осторожно поинтересовался Йомхер. Что от меня зависит жизнь других. И если я выполню свою часть сделки, то смогу встретиться с Лени, как уже говорил. Сказала, что мы женаты. На лице расплылась злорадная усмешка. Что ещё она сказала? А всё Больше она ни хрена ничего не сказала, гневно выкрикнул в ответ. "Тише", шикнул Айом, вполне в стиле Яры. Вздохнул Мак. "Любит она проблемы создавать", я заметил, хмыкнул я. Вообще от этих слов волк проворчал, но как-то по-доброму так. "Нравится создавать ейю проблемы, как и тебе?" парировал внутренний голос. "Я похож на идиота. Да, врёшь себе". Нет, ну это уже ни в какие ворота. Что это Махната имел в виду? В чём я себе вру? Она тебе нравится, сразу понравилась, даже без моего вмешательства. Хмм, это у нас встреча в клубе. Ну да, понравилось. Так её там каждый хотел поймать, не только я. Но ты никому не собирался её уступать. Снова влез в мои мысли другой. По-моему, ты слишком много болтаешь, ненужного. А ты отрицаешь очевидное. Но вот мне только получения от невидимки не хватало. Нервно залил в себя ещё одну дозу алкоголя. Эй, Ян, похоже, уже не первый раз пытался дозваться до меня Макдауэлл. Простите, что происходит? Ты ведёшь себя очень странно с тех пор, как очнулся, начал он, но его перебил мой громкий хохот. Да ладно. Вот скажите мне, парни, а как по-вашему должен чувствовать себя человек, ну, или не совсем человек, когда он теряет память, год живёт непрекаянный и никому не нужный, а после появляются неизвестные и без слов вырубают. чтобы увести в неизвестном направлении. Я ведь до вашего появления даже не задумывался о существовании оборотней, и уж тем более не догадывался, что такой же. Прихожу в себя, а мне заявляют, что я чей-то муж, а мою девушку сопроводили, даже не позволив расстаться по-нормальному. Нет, не надо ничего говорить. Остановил их. Просто поймите, я не знаю, как на всё это реагировать. Знаю, Что вам от меня что-то нужно, но не знаю что. Как мне разобраться в ситуации, если никто не собирается мне ничего объяснять? Как давно мы женаты? Где познакомились? Живы ли мои родители? Кто они? Кто я? Вот ты, Мак, упомянул, что я твой лучший друг. Но пойми, я не помню тебя. Как я могу быть тебе другом, если не знаю, какой ты? Я ничего не знаю. А ваша Ярослава не спешит просвещать меня хоть в чём-то, как и вы сами. М-м, прости. Она запретила тебе говорить о вас, глухо ответила я ему. Но мы можем рассказать о себе, о тебе. Возможно, тебе будет легче общаться с нами после этого. Горько улыбнулся и махнул стаканом в руке, как бы намекая, что я не против. И началось повествование, если вкратце, то родился и вырос в Шотландии, среди оборотней не последний волк. Родители меня любят, есть младшая сестра, кстати, замужем за маком. Про их свадьбу слушал, улыбаясь, просто не представлял себя таким склонным к авантюрам. Но сознание легко рисовало происходящее в деталях. Наверное, моя память не совсем пропала, пусть и не спешила возвращаться. А может, просто Макдауэл описывал события настолько красочно, что было легко представить творимое мною безобразие. Попутно он отметил, что помимо них в тот день поженились я и Яра. Даже рассказал, как мы пропустили представление волчицы совету и нас буквально заставили выйти в день бракосочетания. Не мог не поверить этому. Да и кто в здравом уме откажется обладать такой как она? Ом же в свою очередь поведал, как прошло моё детство, как мы с ним подрались 2 с лишним года назад, и в итоге тот стал моим заместителем по делам. Мак поделился своими научными опытами и нашими похождениями во время учёбы. Оказывается, я неплохой хирург, а ещё предприниматель и юрист. Честно говоря, ни черта не укладывалось подобное в голове, но тот с таким маниакальным безумием обо всём этом рассказывал, что мы с Айомхером просто побоялись его приручать. А ещё мы пили много, даже не считая количество, но точно больше 10 бутылок. Кажется, сейчас мы допивали четырнадцатую. В голове уже ощутимо шумело, но разговоры отвлекали. М-м, кстати, Ярослава мне говорила, что а-а, блин, забыл, что хотел сказать. Мужики расхохотались. Сволочи, беззлобно проворчал я, стараясь вспомнить свой вопрос. О, вспомнил. Она сказала, что у неё была такая же проблема с волком, только я ни черта не понял, что она имела в виду. Мак нахмурился и покачал головой, то ли не соглашаясь с заявлением брнетки, то ли разгоняя пьяный туман в голове. Не совсем, начал он заплетающимся языком. У неё была другая проблема. Схожесть только в том, что вас пичкали похожими препаратами, но не совсем. А вот итог от них получился совершенно разным. К тому же, у Яры Волчицы успели ещё в детстве, но при этом она не теряла себя. То есть знала, кто она и память не теряла. А с тобой я ещё не понял, что. Мне нужно исследовать тебя, чтобы понять. Не понял. Мне показалось, что я даже слегка протрезвел. Как же усыпили, если она оборачивается? И что ещё за лекарство? И для чего её и меняй ими пичкали кто? Вопросов в голове роилось великое множество, но учёный лишь покачал головой: "Прости, не могу ответить на все твои вопросы, по крайней мере, сейчас. А по поводу волчицы Яры, так мы её с тобой вылечили, можно сказать, стали свидетелями её второго рождения". С тобой же всё сложнее. Вот скажи, ты чувствуешь своего волка? Чувствую, хмыкнул. Я его слышу. Но говорить о своих внутренних диалогах не стал. Ещё назовут выдумщиком или примут за идиота. Немного, уклончиво ответил ему. Это хорошо, постановил мой новый знакомый. А йом всё это время молчал. А потом посмотрел на меня серьёзным взглядом и изрёк странную фразу. Можно сойти с ума от неизвестности. Кажется, нам уже хватит, а то один уже несёт непонятно что. В бутылке оставалось четверть жидкости, рядом с этой стояло ещё 14 пустых тары. Значит, сейчас всё-таки 15-ая. Или у меня просто двоится уже перед глазами. Удивительно, что после такого количества я вообще ещё соображал. И когда мы только успели столько приговорить, разлили остатки поровну и одновременно выпили. Оплату производил полупьяный Айом, который ещё умудрялся флиртовать с официанткой. Машинка встретила нас с мягким пиликанием, И мы буквально упали на сиденье. М- может лучше такси, кое-как выдавило себя Мак. Выпитое количество явно было избыточным, но оставлять свою красавицу в этом злачном месте не собирался. Поэтому завёл двигатель, и как можно ровнее поехала обратно. Мужики показывали, как могли нужное направление, ибо на улице уже царила глубокая ночь, и дорога выглядела совсем по-другому. Мы как-то умудрились выйти из города и даже без происшествий. На шоссе я снова разогнался, открыв все окна и врубив во всю радио. Не помню, что играло, но мы все трое подпевали до хрипоты в горле. Пару раз сворачивали не туда и приходилось возвращаться. Множество раз чуть не выезжали за пределы дороги, но я вовремя выруливал на нужную полосу движения. В общем, к тому времени, как мы въехали на территорию аэропорта, успели словить массу адреналина. а у трапа нас встречала злющая Ярослава, которая в тот момент показалась мне настоящей богиней возмездия. — Ой, что сейчас будет? — обреченно протянул Айом. — Хорошо, хоть Мэйси здесь нет. Вот тогда бы нам точно пришел конец, — откликнулся ученый. — Не поминай в суе. В ужасе замахал руками другой оборотень. Мне одной пёртой с ума сбродки хватает. Ещё одну мои нервы не выдержат. Я же с дебильной улыбкой следил за их диалогом. Мне было всё равно. В конце концов, я ведь никому ничего не должен и не обещал. Но, судя по лицам брюнетки, нам придётся пережить несколько отвратительных минут. Погладив в последний раз руль автомобиля, выбрался на улицу, аккуратно захлопнув дверцу. Прохладный ветерок заставил вздрогнуть и передёрнуть плечами. Мужики подошли ко мне, и мы медленно направились вперёд. как на казнь, хохотнул я тихонько. Ну ты просто не помнишь свою жену. А мне как-то не улыбается успокаивать разъярённую фурию. Она и раньше спокойствием не страдала, а после, в общем, последние месяцы она не отходила от боксёрской груши, а я с женщинами не дерусь. В этом союзом я был солидарен. Как-то до драг с дамами ещё и не приходилось опускаться, если только это не битва в постели. Смотря где и с кем, всё же отметил вслух. Друзья согласно рассмеялись. Весело вам, клянусь, прорычала Ярослава. Хм. Только сейчас заметил, что у неё и имя даже подходящее рычащая. Хочется то и дело его повторять. Мужики, вы идите, а мы тут пообщаемся. Дал отмашку парням, и те без слов резко взбежали по трапу вверх. В глубине сознания заворчал волк. Ой, да не сделаю я ничего с твоей зазнобой, успокоил его. Я осмотрю, ты уже в роль вживаешься? Голос девушки был полон негодования. Хорошо развлёкся? Он попытался понять, о чём это она. С недоумением посмотрел и понял одну неприглядную истину. Ярослава меня ревновала. Лицо хоть и оставалось бесстрастным, но пылающие гневом глаза и стиснутые в кулаки ладони выдавали её с головой. Подошёл вплотную к ней, прислоняя спиной к трапу и заключая в капкан своих рук. Хорошо, но мне мало, прошептал ей в губы. Смех рвался из глубины грудной клетки наружу, и мне приходилось прилагать усилия, чтобы сдержать его. Какая она смешная. Элейн вот никогда не показывала мне свои эмоции, помимо беспокойства. Впрочем, я и повода ей не давал. Был всегда предупредителен и ясен в своих действиях, а вот Ярославу хотелось подразнить. разлить, чтобы она накричала на меня или закидала вещами. В ней бушевали настолько яркие эмоции, что я буквально ощущал их своей кожей. Стоило огромного труда не накинуться на неё, как какое-то дикое, похотливое животное. Да, я любил Лэни, но это было ровное, полное спокойствия чувство. Правильнее сказать, благодарность. Между нами никогда не было страсти. Нам просто было хорошо вместе, удобно. Поэтому ревность Бренетки вызвала приятное удивление. А в купе с гуляющим в моей крови алкоголем это толкало на ненужные безумства. Слишком близко стояла она ко мне или я к ней, да и какая разница? Мне стало безразлично все вокруг, проблемы, люди, собственные мысли. Важным остались лишь ее губы вблизи от моих, которых я почти касался в поцелуи. Всего сантиметр разделял нас, и я, как наркоман, стоял рядом с ней и вдыхал аромат ночных лилий. Темнота окутывала наши тела, сплетая между собой и скрывая от любопытных глаз. Всего одно движение. просто потому, что очень хотелось освежить в памяти её вкус. Я смотрел в глаза Яры и погружался в их зелень, чувствуя себя загнанным зверем, заточённым в изумруд. И чем дольше всматривался, тем глубже меня засасывало в эту бездну. Внезапный шум наверху заставил нас отшатнуться. Тяжело дыша, мы напряжённо смотрели друг на друга. Чёрт, так гипноз, иначе не скажешь. Только сейчас заметил, что, оказывается, даже не дышал всё это время. Лёгкие горели огнём, насыщаясь долгожданным кислородом. "Яр, у тебя всё хорошо?" донеслось с вершины тропа. "Да, всё отлично. Я скоро приду", крикнула Тава в ответ, не отводя от меня своих глаз. "Это ещё кто такой?" Не помню, чтобы до этого его видел на борту. Или это к нему она убежала после приземления? Всё, как и думал. Не я ей нужен, а лишь мои возможности. У неё уже есть этот. А как кричала-то, о замужестве, что не стерпит соперницу, что ей следовало доказать. Волк внутри недоверчиво зарычал. М-м, вот так оно, брат, и случается. Посочувствовал ему. Ну хорошо. Придёшь потом ко мне, обсудим кое-что. Чуть ли не требовал незнакомец. Ладно, нетерпеливо ответила она. Я понимающе усмехнулся. Двойные стандарты, да, Ирусь. Шипнул, поднимаясь наверх. Хотелось сходить в душ и уже лечь спать. Волк внутри тоскливо скулил, от чего даже мне становилось не по себе. Это как же надо зависеть от своей пары, чтобы при расставании так рвать себе душу. Ничего, брат, прорвёмся. Не первый день мы одни.